Глава двадцать четвертая. Я смотрела в зеркало и не узнавала себя. У меня от взгляда на свое отражение перехватывало дыхание. Я действительно была красива. Словно лунная фея из сказки. И кто бы мне сказал раньше, что от примерки платья и пробных макияжей и прически я получу удовольствие. А ведь соседки с самого утра устроили у меня настоящий бедлам. Замершие за моей спиной Вейла и Дейсалин тоже любовались полученным результатом. Вейла и вовсе стояла с открытым ртом, будто перед ней находилось какое-то очень древнее и невероятное сокровище, а не сиротка Айша в дорогущем платье и с прической, над которой колдовала вампирша. Чаще всего я собирала волосы в хвост или туго скручивала их на голове, отчего окружающим могло показаться, что я чуть ли не лысая. Меня это не особо волновало, потому как на силовых тренировках волосы могли стать причиной поражения, а в лаборатории попасть в склянку с готовящимся зельем и тем самым испортить рецепт. Меня редко кто видел с распущенными волосами. Очень редко. Макияж на мне сейчас был совсем легкий. Девочки едва коснулись румянами щек и чуть добавили цвета губам. «Айша...» Я и не знала, что твои волосы настолько длинные. Вздыхала Вейла все время, пока Дейса Линкл давала над моей прической. Вот и сейчас она снова завела эту песню. Жаль только, что длина разная. Это называется каскад Вейла, хмыкнула вампирша. И Айше идет такая стрижка. Стрижка, мысленно хмыкнула я. Специально я точно так не стриглась. Но несколько раз во время стычек с мерзавчиками мне опаливали волосы. И во время практики тоже происходили различного рода казусы. Поэтому разная длина моих волос была случайным результатом. Хорошо, хоть достаточно симметричным. Что ж, осталось дело за малым. За украшениями. «Отказываюсь», — моментально ответила я. «Мой вид и так уже вполне достойный». Надевать на бальный вечер чужие драгоценности я не стану ни при каких условиях. Точно не для посещения академического бала, а в остальном регламент соблюден. Я подготовилась специально для тебя. Салин отвернулась к кровати и вытащила из вороха принесенной с собой косметики и всяческих приспособлений для волос два бархатных футляра. — Не отказывайся. Это не такие уж и дорогие украшения, но с ними твой образ станет цельным. Да и Салин, в них нет необходимости. Есть. Я и свои принесла. Вейла поддержала вампиршу. Вот. Она, как и да и салин, ранее склонилась над кроватью, где откопала свою шкатулку, также принесенную ко мне в комнату. Выбирай, Айша. На тебе должно быть хоть что-то, иначе твой чудесный образ кажется незавершенным. Я на миг прикрыла глаза. Мне была приятна такая забота. Очень. Отвейлы. С вампирами дела обстояли несколько иначе. Все внутри меня противилось быть обязанной им. Взять то же платье, которое вампирша притащила в мою комнату еще вчера, сразу после того, как мы дали клятву. кто бы сомневался что это будет то самое платье о котором мне говорила вейла искушая зайти в салон мадам итивур но вернемся к украшениям салин с милой улыбкой на глазах лгала глядя прямо в глаза потому как то что она держала в руках было не просто дорогими украшениями а баснословно дорогими хорошо вейла я посмотрю что то у тебя для бала и да и салин Если у меня нет драгоценностей, это еще не говорит о том, что я не разбираюсь в их стоимости и ценности. То, что ты держишь в руках... Я сделала паузу, позволяя себе еще мгновение полюбоваться открывшейся красотой. Это эльфийское платиновое кружево. Его еще называют эльфийской паутиной. А мелкие камушки, которые рассыпаны по кружеву словно капли росы, это аканат. Я даже не берусь предположить истинную стоимость этого набора. Если это идея принца, передай ему, что она глупая. В академии нет ни одного студента, который не разбирался бы в минералах и металлах. Особенно в драгоценных. И это правда. Грустно согласилась Вейла. Маленькие размеры канады никого не введут в заблуждение. Но попытка была хорошей. Попытка. Я фыркнула. Скорее издевательство. И почему-то только надо мной. вэйли ничего такого не предложишь, адой, Салин. Разворчалась. Ты же понимаешь, что это приказ его высочества, который я не могла проигнорировать. Если я отсцежен, то предлагаю глянуть на это. Я для нас троих приготовила. Она осторожно убрала бархатные футляры и достала шкатулку раза в три больше той, что держала Вейла. А я вообще изумлялась тому, сколько у них вещей, потому как вся моя кровать была завалена всевозможными косметическими средствами, инструментами для прически и, вот, драгоценностями. вэлли отлично подойдут алмазные заколки и цепочка с кулоном в виде бабочки. Ее светло-изумрудное платье делает ее похожей на представительницу дивного лесного народа. Подчеркнем хрупкость нежных черт ее лица и шеи. И все-таки я тоже была истинной девчонкой. Во мне проснулось что-то доселе неизведанное и хулиганское. А еще жадное, потому что оторвать взгляд от красотищи, которую Дейсалин демонстрировала Вейли, сил не нашлось. Да что там взгляд? Я себя поймала на мысли, что хочу потрогать это произведение искусства. Бабочки на заколках казались живыми, с невесомыми крылышками. И вампирша была права. К образу Вейлы оба украшения не просто придутся кстати, а дополнят и завершат его. Но смущало то, что это были не дешевые побрякушки, а самые настоящие драгоценности. Алмаз, конечно, не канат, но... Тоже, вообще-то, один из самых дорогих камней в мире. Примерь пока так, сказала Дейсалин. Айшу разденем, и я займусь твоей прической. «Наденешь платье, сделаем пробный макияж». Я плотно сжала губы, чтобы не застонать в голос. «Нет, видимо, я все-таки не настолько девочка. От мысли, что этот бедлам продолжится, у меня головная боль началась. Вейла уже дважды примеряла свое платье. И даже по поводу прически с Дейсалин советовалась. Я давала подруге советы. В итоге мы сошлись на пышных обратных косах. И вот опять!» Вампирша что, сразу не могла драгоценности достать? Примечание. Речь идет об обратной французской косе. Конец примечания. Не делай такое страшное лицо. Фыркнула Дейсалин, отходя от Вейлы, которая помогла закрепить заколки на волосах. А вот то, что я приготовила для тебя. Гляди, отвечает твоим вкусом. Я и моргнуть не успела, как передо мной оказалась пара витых браслетов, а к ним... «Это что такое?» Вейла не утерпела. Выглянув из-за моего плеча, она рассматривала тончайшую цепочку, которая была сложена в несколько рядов, а на ней кровавыми каплями расположились разного размера камушки. «На колье не похоже». такие да». Она надевается на голову. Айша, присядь, пожалуйста. Примечание. такида Аналог индийской тики. Конец примечания. Я... я не смогла отказать. Я была буквально заворожена игрой камней и серебристой блестящей цепочкой. Ох, мамочки! Спустя минуту воскликнула Вейла. Айша, только попробуй отказаться. Да я тебя на ночью побрею, если ты откажешься. Ради луны. Да больше никто не посмеет сказать, что твои волосы некрасивы. А я только хлопала глазами, привыкая к довольно тяжелому украшению, особенно к длинным висюлькам, которые расположились по вискам. И на угрозы подруги только усмехнулась. На она меня побреет. Ха! Скорее луна исчезнет, чем Вейла на такое решится. Да и Салин же, пока я пребывала в прострации, успела надеть мне на руки браслеты. А вот теперь идем к зеркалу. Хмыкнула вампирша и сама потянула меня к нему. Все мерзавчики от зависти удавятся, увидев, насколько ты красива. Скорее их массово хватит сердечный приступ, поддакнула Вейла. Хорошая перспектива. Жаль неосуществимая. Академия тогда практически опустеет. Я мысленно хихикнула, а затем увидела свой образ в зеркале и замерла истуканом. Кажется, даже дышать перестала. Удивительно, но такого украшения мне еще ни разу не доводилось видеть. Пробор разделяла тоненькая цепочка, на которой практически не было камней, лишь несколько очень мелких темно-алых капель. А вот дальше от висков... По всей окружности головы и почти до самых ключиц по волосам расходились серебряные нити, покрытые россыпью камней разного размера. Все они имели копривидную форму и темно-алый, даже багряный цвет. И Вейла была права. Тысячу раз права. Я не смогу отказаться. Ни от браслетов, лозой плетающих мои предплечья, ни от такиды. Все это шло мне необычайно. И было настолько завораживающе красиво, что я не могла оторвать взгляд от своего отражения. Совсем не могла. Стояла и смотрела на себя, аккуратно трогала необычные украшения, любовалась и улыбалась. Вот эта улыбка и привела меня в чувство. «Молчи, Айша!» — воскликнула Вейла, заметив перемены во мне. «Ради луны молчи, не порти момент. Я впервые вижу тебя такой. Я сейчас не о платье и драгоценностях. Не прячь себя. Посмотри, какая ты красивая, как много в тебе жизни. Боги, да я бы все отдала, чтобы меня украшала только улыбка». «Вейла, ты слишком строга к себе». «Тон вампирша был суров. У вас просто разные типажи. А твои очаровательные ямочки, которые появляются от улыбки...» «Будь я мужчиной, точно бы потеряла голову». «Скажешь тоже», — смутилась подруга. «И скажу, вы обе красавицы. К слову, и ваши подруги тоже очень красивы. Им сейчас помогают девочки, поэтому готовы спорить, что вы ахнете от удивления, увидев их преображение». «А они, я так понимаю, тоже получат сердечный приступ от нашего». «Не хидничай, Айша!» — фыркнула Вейла. «Я в предвкушении того, какие именно образы им подберут студентки Айша и айренхейм Лайса и Танира. Им будет приятно, если вы перестанете обращаться к ним так официально». Да и Салин поморщилась. «И меня давно бы уже могли называть Салин. Я не против». Вейла, нет-нет, обращалась так к вампирше. Я же ни разу. так что в основном этот выпад касался меня. «Все, я устала, а через полчаса и вовсе начнется обед. Не страшно, мы продолжим после него», — жизнерадостно заявила Вейла. «Ты не видела, какое платье купила Салин? О, оно настолько смелое, откровенное и...» «Вот после обеда и увижу», — припечатала я, понимая, что отделаться от очередной примерки не выйдет. как и украшение, что она подготовила для себя. Я лежала в кровати и разглядывала потолок. Уснуть не получалось. Начало седьмого курса выдалось столь щедрым на события, что мой несчастный мозг только сейчас начал выдыхать и как-то систематизировать произошедшее, раскладывая все по полочкам. Встреча с принцем — вешка. Клятва ректору — вешка. Снятие проклятия — вешка. Признание принцессы — еще одна. Моя кровь и реакция на нее киртана. Что-то с ней не так. Я закрыла глаза, вспоминая ход ритуала принесения клятвы на крови вампирам. Никто из них не остался равнодушным к нашей крови. И не только к моей. Все присутствовавшие вампиры шумно сглатывали. Но у некоторых реакция все же была поярче. К примеру, Вудста, когда Вейла пролила свои несколько капель на руны, шумно выдохнул и клацнул зубами так, что его высочество что-то неразборчиво рыкнул, призывая того к порядку. Когда настала очередь Демарта, марта, у Дейсарин к шумному сглатыванию добавился еще и стон. Он всех изумил, в том числе и самих вампиров. Киртан тогда не вмешался, потому как вампирша быстро в себя пришла. А уж когда очередь дошла до меня, казалось, что ритуал будет сорван. Я всерьез опасалась, что придется отбиваться от чудовищ, потому как лица вампиров заострились настолько, что назвать их хотя бы похожими на человеческий язык бы не повернулся. Но тьма принца окутала вампиров, явно лишая их зрения и, похоже, отчасти обоняния. Ритуал все же был закончен. Правда, куратор буквально силой вымел нас из кабинета в спину, крикнув о том, чтобы мы до завтра не выходили из своих комнат. Возвращаясь к вопросу влияния крови на вампиров. Могло ли так быть, что не переговоры с участием делегации Ашера, в которую входила выдра, а именно вкус моей крови стал причиной появления вампиров в академии? Я вздохнула. Если отбросить все эмоции... отбросить в какой-то мере даже логику, то... Это мне, человеку, смешно делить людей и другие расы по цвету, аромату и вкусу крови. Но вампиры... У них совсем иная структура организма, а потому, возможно, все. Моя кровь – самая лучшая пища для Киртана Альшадурайта, и, судя по реакции его свиты, для них тоже. Я даже ощутила некое подобие уважения к Дейсалин. Если для нее моя кровь была настолько привлекательна, то ей требовалось немало усилий, когда она тащила меня израненную прочь из комнаты. Подумав об этом, я нахмурилась. Мое отношение к вампирам явно начало меняться. И мне это не нравилось. Они ведь не сказали ничего нового. ни киртан, который отметил нашу слаженность и усилия, ни остальные. Не наша вина в том, что в нашем королевстве существует иерархия, в которой места таким, как я, нет. Достойного места. Мы – инструменты, выскочки, которые, по мнению многих, получили сильный дар незаслуженно. Даже те из нас, кто изначально дворянского происхождения, просто невысокородного. А я и вовсе огромное пятно на Луне. сирота круглая без поддержки семьи без принадлежности к дворянскому сословию но с колоссальным по силе даром то что вампиры куда рациональнее чем ашеровцы им несомненно в плюс вздохнув я откинула одеяло и полезла под кровать туда где прятала небольшой сундучок в котором хранила тетрадь с личными записями выплюло заклинание снимая невидимость и защиту от чужих и вытащила свои записи. И иногда стоит перечитать, особенно учитывая, что многое было написано мной под воздействием проклятия. И какой-то ментальной установки, заложенной во мне гораздо раньше, чем произошло убийство тетушки Вероники. Я все равно не смогу уснуть. Знаю себя. И это не особо страшно, несмотря на то, что завтра учебный день. Выходные оказались такими короткими, И одновременно насыщенными, однако они впервые на моей памяти были настоящими, студенческими. Я занималась чем угодно, но только не подготовкой к лекциям и не зализыванием полученных от мерзавчиков ран. Нечего было зализывать. Теперь нас откровенно сторонились, практически всех стипендиатов седьмого курса, за исключением разведа Ирины. Как ни странно. но и поход в город, даже этот безумный день с примерками платьев пошли мне на пользу. Я листала записи и почему-то больше не хмурилась, несмотря на то, что ничего доброго или позитивного в них не было. А ведь раньше, каждый раз, когда брала тетрадь в руки, грудь сдавливала от непролитых слез. Список тех, кому хотелось отомстить. Список тех, кого хотелось защитить. и тех, кого никогда нельзя забывать. Я остервенела, листала страницы, вчитывалась в строчки, а события лица всплывали перед моими глазами, как наяву. Здравствуй, пестрая девочка-грусть. Девочка-слезы, девочка, я вернусь. Разноцветные ленты, босая стопа, а на юбке за платкой горит дыра. Погребальное небо, пламя костра, И в него, королевой ступаешь сама. Я помнила момент, когда родились эти строки. Помнила столичный праздник урожая. Высокое в два, а то и в три моих роста безжалостное пламя. И полукровку. Девочку лет двенадцати с золотыми косами и алыми будто самые настоящие рубины глазами. Дочь вампира и человека. Дочь, которую мать долгое время прятала, с сутью которой боролась. Не спрятала. И спасти не смогла. Меня переполняло бессилие и разочарование в себе от того, что я ничем не могла помочь. Я ненавидела вампиров, все так. Но в чем провинилась сама девочка, если это ее мать в разгар войны между нашими расами снюхалась с вампиром? Почему казнили не ее, а дочь? В тот момент, когда это происходило, я была немногим старше полукровки, максимум на пару лет. И, конечно, понимала, что худшего наказания, чем видеть гибель своего горячо любимого дитя, не существовало. Та девочка напомнила мне собой осень. Это она в моих стихах, девочка, я вернусь. Точно так же, как эта полукровка величественно всходила на свой погребальный костер, так и осень каждый год умирала. чтобы вернуться с щедрыми дарами вновь. Странная, конечно, ассоциация. Но в тот момент мне хотелось верить, что этот мужественный, несомненно, несчастный ребенок сможет обрести новую жизнь, вернуться в мир кем-то другим и совсем для другого исхода. Впрочем, и моя жалость также была странной и неуместной. Преподаватель, который и привел весь второй курс поглядеть на казнь во время праздника урожая, За мои сжатые кулаки и плотно сомкнутые губы всыпал мне плетей. Он прекрасно понял, что я сдерживаю слезы. Надо же. Оказалось, что я все забыла. Впрочем, с моими записями сделать это было невозможно. Я захлопнула тетрадь и закинула ее обратно в сундучок. Вдохнула, выдохнула, прогоняя непрошенные воспоминания о сегодняшнем дне и том веселье, которое царило между нами с вампиршей. Оно царапало изнутри, и я снова взяла тетрадь в руки. Не стоит забывать о том, кто я есть. Не стоит обманываться чужой щедростью, как и не стоит забывать, что вампиры не могут быть ни семьей, ни друзьями. Только не мне. Уверена, у них не меньше потерь, не меньше боли. И вряд ли они простили людей. Я посмотрела на тумбочку, где лежал футляр с украшениями. В этом мире никто никогда и ничего не делал просто так. И мне стоило вспомнить все, что происходило в годы учебы. Сделать себе прививку от необдуманных поступков. Они враги и побрякушками купить меня не смогут».